Глава двадцать четвертая. Егор. Суббота. «Ебалка!» — кричит Аленка на весь двор. «Твою ж за ногу!» — бурчу себе под нос. Кручу головой, вижу, что дворовые бабки оглядываются, неодобрительно качают седыми головами. Маша хохочет без остановки. Аленка кусает нижнюю пухлую губу, лупит зеленые глазища и снова радостно кричит. «Ебалка!» Ебалка! Исправляя ситуацию, смеется Маша. Аленушка, мы едем на лыбалку. Запомни, лыбалка! там плавают рыбки, футы, лыбки в реке, ну, в реке. Маша заливается смехом, как соловей, держится за живот. Ну, хватит, рычу я. Ты меня подставила. Сам же просил помощи у меня, чтобы я вытащила яру с детьми из дома объявив, что мы едем к ее матери. А вместо этого водитель отвезет нас на озеро, где будешь ждать ты. Наполеоновский план, Егор Бонапартович. Ты же понимаешь, что она мне откажет. Я-то понимаю, — соглашается молодая женщина, поправляя длинную светлую челку. Но нехорошо получается. Ты заставляешь меня лгать. Ой, не переломишься разочек подыграть. С Богом, я поехал на место». «Егор, ты знаешь, что люблю как брата? Ради тебя на все иду, даже на преступление против совести». «Брат, это хорошо», — потирая руки. «Кстати, как твоя сестра поживает?» «Малинина? лесит по миру, наслаждается жизнью Чайлд Фри. До сих пор по тебе сохнет». «Все-таки я рад, что вы двоюродные, а не родные. Никак не комментирую слова о любви». «Ну да, нам одной малинины достаточно на семью. Сажусь в джип и уезжаю в домик у озера, который снял на весь уикенд. Обещал же Ваське рыбалку. А вот Ярославе бы устроил взбучку за вранье, да боюсь испугать. Избышник Богопольский много интересного нарыл на Соколову. Приезжаю к озеру, выгружаю из машины мясо для шашлыка, удочки, пакеты со снедью. Заношу в дом». Осень, 2 октября. Погода чудесная, светит солнце. Сухо, золотые листья еще не облетели. Но в воздухе уже висит знак вопроса. Экватор между теплом и холодом. Втягиваю свежий воздух глубоко в легкие. Едва слышу звук приближающегося автомобиля, как замираю. Через пару минут мини-автобус с ценными пассажирами выезжает из-за поворота. Стою у дороги, улыбаюсь в тридцать два зуба. Я безмерно счастлив. Автомобиль плавно останавливается, и из него высыпается ребятня. Затем появляется Маша и Яра. Боже, у девчонок даже вкус одинаковый. Обе в синих джинсах, в теплых светшотах салатового цвета, на ногах полуботинки. Отличие лишь в ценнике. Русые волосы собраны в высокие хвосты. Они одинаково смахивают в сторону длинные челки. «Дядя Егор!» — кричит Ася и бросается ко мне на перерез матери. Если бы она не подоспела вовремя, то Яра бы точно выместила весь гнев на моей шкуре. А так не успела добраться, остановилась на половине пути. «Яра, я объясню». «Не надо!» — пышет, как перегретый чайник, но, сцепив зубы, терпит молчит. Чую, как ее клыки чешутся от желания вцепиться в мое горло. Бог с ней. Пусть побесится, в гневе она мне несказанно нравится. Глаза зеленеют, из них сыплются искры, а тело напрягается, увеличивая объемы груди и бедер. Усилим воли, останавливаю поток мыслей и желаний, которые уносят меня по опасному маршруту». Быстренько отвлекаясь на чужих детей, как две капли воды, похожих на меня. «Вася, вот мы на рыбалке!» — улыбаясь, показываю в сторону озера. «Спасибо!» — синие глаза пацана озаряются детским объемным счастьем. «Порыбачим? Девчонки нам пока на стол соберут, а Николай, обращаясь к водителю Маши, пожарит шашлык». «Ура!» — кричит Ася, бежит за нами по гравию, как маленький пони. Горцует, подпрыгивает то на одной, то на другой ноге. «Лыбалка!» — писклявит Аленка, догоняя нашу дружную компанию. Маленькими шажочками она достигает нас и вцепляется в руку Аси. Я как понимаю, что девочки помирились и меня больше не будут делить. За Аленушкой бежит няня, немного полноватая женщина под сорок. Чувствую себя безмерно счастливым и свободным. Здорово, что удалось вырваться из-под обстрела яростного изумрудного взгляда Яры. Общение с ее детьми, с крестницей, что может быть лучше? Только общение с Ярославой. Но не с этой, которая меня ненавидит, а с той, другой, что любила, боготворила, клялась верности. Снова вспоминаю, что, возможно, у этой Яры есть муж». Только отношения неузаконены, поэтому не удалось вычислить, и сейчас он в длительной командировке. Отчество у детей Дмитриевича, значит, ищем мистера Диму. Клев отменный, только ребешка ловится мелкая. Кидая на Ваську короткие взгляды, может, пацан расстроился, что рыбалка не удалась? Вижу по нему, что он счастлив на три метра выше уровня сегодняшнего чистого неба. И его радость и счастье передаются мне. Заполняют всю мою грудную клетку, не умещаются, выталкивают ребра. Не понимая, что творю, обнимаю пацана за плечи. — Я тоже так хочу! — кричит Ася, подрывается с детской сидушки, бежит ко мне, чтобы обняться. — И я, и я! — вопит Аленка, врываясь в наш треугольник. Тут же образуется непонятная куча мала. Так и стоим, обнимаемся на берегу озера. Непонятно, незнакомо, чуждое нечто поглощает мою плоть. Никогда этого не ощущал с другими людьми. А тут мы будто одно целое. Я, Ася, Вася. Еле сдерживаю подступившую слезу, прикрываю глаза, зависаю на мгновение. Затем жестко говорю. Ну все, дети, топаем к столу. Собираю нехитрые пожитки, веду детей обратно. Уставшая от детских визгов и пустой рыбалки няня несет ведерко с шестью ребешками. Ей нас не понять».